Глава десятая. Кажется, Дроздов проводит около странной машины миллион времени, а на самом деле проходит всего пара минут. Я ерзую в ожидании Ромы на диванчике, постоянно оглядываясь, не вернулся ли он в кафе. Пока его нет, успеваю пролистать всю папку с фотографиями, раз она так удачно случайно открылась. Кадры страшные, мороз по коже. все черное в саже и копоте. Оплавленная пластмасса фотооборудования выглядит пугающе ужасной. Это сколько же средств и денег было потрачено, чтобы снять помещение, обустроить, приобрести фототехнику, а на выходе получить вот это. Я почему-то почти уверена, что кадры, да и сама студия, а это именно она, принадлежат Дроздову. Он ведь ни словом не обмолвился о том, что у него могут быть какие-то неприятности. Видимо, поэтому он часто хмурится. Задумчиво строчит что-то в телефоне и вот сейчас встречается с подозрительными типами. Почему не рассказал ничего? Хотя кто я ему, чтобы делиться со мной своими душевными переживаниями? Оторвавшись, наконец, от жутких фотографий, открываю окно браузера и заполняю графы заявления в ЗАГС. Перепечатываю данные Ромы на автомате и жму «Отправить». Задерживаюсь взглядом на его паспортные фотографии и не могу сдержать улыбку. Рома на ней красавчик. Смотрит прямо в камеру, губы плотно сжаты, желаки напряжены, скулы такие острые, обрезаться можно, а глаза добрые. Самые добрые на свете глаза у этого парня. «Любуешься?» — Раздается над головой тихий голос Дроздова. Он плюхается на диван напротив и устало проводит рукой по лицу, залпом выпивает стакан воды. И только после этого расслабленно выдыхает. Словно не навстречу с клиентами ходил. Остаю гиен в джунглях повстречал и еле удрал от них. Ага, двуглавый морлом, который мерцает у тебя на лбу, очень идет. Усмехнувшись, протягиваю паспорт хозяину. Все получилось заполнить. Кредит случаем на меня не взяла. Взяла, а еще фамилию твою решила взять. Понравилось, как звучит Елена Александровна Дроздова. Как тебе? Судя по тяжелому взгляду, каким меня награждает Рома, ему никак и он предпочел бы, чтобы я немного помолчала. Буквально вижу, как он пытается ментально это транслировать. «Скажи, что это очередная твоя шутка», — выдыхает, пораженно качая головой. Словно от меня можно ждать чего угодно, и он уже ничему не удивится. Собираюсь немного сохранить интригу. Он не так давно меня знатно пристыдил тем, что мы просто притворяемся. Поэтому вот ему моя маленькая месть». Пусть мучается невидением. Возможно. А может и нет. В ЗАГСе узнаешь. Юмор, у тебя своеобразный канарейкина. Хотела сказать, повезет же твоему мужу, а потом вспомнил, что это же я. Будем считать, и тебе повезло. Разве нет? Такая удача выпала. Правда, всего на год. Да, я никак не нарадуюсь своему везению. Усмехаясь, произносит Рома и мне на секунду кажется, что в его голосе проскальзывают нотки нежности. Но продолжает он уже безразлично. Давай уже просто поедим, Лена. Лучезарно улыбнувшись своей лучшей улыбкой, я придвигаю к себе тарелку с завтраком и принимаюсь за него. Даю Роме небольшую передышку и усыпляю бдительность. Дождавшись, когда Дроздов тоже решит уделить внимание еде, уткнувшись в свой мобильный, решаюсь устроить небольшой допрос. Кто к тебе приезжал сейчас? Начинаю издалека. Клиент, я же сказал. Отдал фотографии, получил деньги. Так это работает. Свадебные фото. Предметная съемка. Оплавленных предметов? Рома поднимает на меня тяжелый взгляд, с грохотом бросая на тарелку вилку и нож, и сжимает кулаки. Выглядит почти устрашающе, если б не красное пятно от кетчупа в уголке его губ. Мои глаза так и бегают по его лицу, постоянно спотыкаясь об это пятнышко. Мне стоит громадных усилий не улыбаться, а сохранять серьезность момента. Твой длинный хорошенький нос опять залез куда не надо, Канарейкина. Раздраженно интересуется парень, подаваясь вперед и опираясь на сложенные на столе руки. Прищуривается. Я тоже сужаю глаза. пристав с диванчика, нависая над нашим завтраком, потянувшись к кроме через разделяющее нас деревянное полотно столешницы. Со стороны мы, скорее всего, выглядим как воркующая после бурной ночи парочка. На самом деле глаза Ромы мечут у меня искры молний. А я даже ничего не сделала. Задала только один вопрос, вероятно, не самый удобный. Если не хотел, чтобы я увидела что-то лишнее, стоило закрыть открытые папки. Прятать свои секреты нужно лучше, если не хочешь, чтобы о них кто-то узнал. Понятно? Мы еще даже не поженились, а ведешь ты себя как настоящая жена. Репетирую самую важную роль в жизни. У тебя неприятности, Ром? Даже если и они, тебя это не касается. Не забивай свою светлую головку всякой ерундой. Подумай лучше о том, кто будет оплачивать банкет в 40 человек на нашей липовой свадьбе. У тебя все упирается в деньги. Ворчу расстроенно, а потом меня осеняет. Костенко говорил, тебе нужны деньги. Это из-за пожара? Сожгли все твое оборудование? А на что ты снимаешь? «Сожгли не твое. Ты брал в аренду? И теперь должен большие суммы? Кому?» «Лена». С досадой тянет Рома, расстроенной, что тему на свадьбу перевести не удалось. «Свадьба у нас не настоящая и не вызывает во мне трепета и восторга. Таких, которые подобает испытывать любой другой невесте. Меня больше интересует криминальная подоплека пожара в студии Дроздова, о которой он явно не хочет рассказывать». О деньгах я, конечно, тоже думаю. Если нам все-таки придется арендовать ресторан, а я все же надеюсь, до этого не дойдет, то мне придется взять кредит. Фиктивную свадьбу оплачивать из кармана родителей рука не поднимется. А дроздов, похоже, немного жлоб. Правда, не могу его за это винить. За ним в 9 утра приезжает черный тонированный джип, а фотографии в его компьютере рассказали мне намного больше их хозяина. Что сразу Лена? Словно я виновница всех твоих бед. «Виталик, значит, в курсе, что у тебя в жизни происходит. А мне ты рассказать не хочешь. Может, напомнить тебе, кто твой будущий тесть?» «Вот поэтому ничего тебе рассказывать ей не буду. Замяли тему Конорейкина. Им». Предостерегающе произносит Рома, останавливая свой указательный палец в миллиметре от моих губ. «Не выводи меня из себя. Доедай свою круассан. Отвезу тебя домой». Ладно, покорно. В голове вертится беспокойная мысль. А что будет, если все таки выведу его из себя? Опять поцелует? Прихожу к выводу, что сейчас лучше этот нюанс не уточнять. Нужно пожалеть нервы будущего мужа. Плюхаюсь назад на диван и заталкиваю в рот остатки слоёной болки. Ладно. С сомнением интересуется Дроздов, выгибая брови. В смысле «ладно»? Не верит, что я так просто сдалась. Неправильно делает. Он не хочет рассказать мне о пожаре, это его выбор. Но сводки МЧС могут сделать это за него. Как и связи папы. В смысле, я все поняла. У тебя вот здесь грязь. Высовываю кончик языка и провожу им по уголку губ. Дроздов, как завораженный, наблюдает за этим действием. Несколько раз моргая. Его кадык дергается. Мой желудок делает ответный кульбит. Рома берет салфетку и прикладывает к лицу, отворачиваясь к распахнутому окну, за которым шумит просыпающийся утренний город. «Ты невыносимая женщина, Лена. У меня от тебя мозги закипают». Произносит пораженно. Смотрю на его идеальный мужской профиль. Длинная ресница, прямой нос. четкая линия подбородка с золотистой щетиной. «Зато со мной не скучно», — резюмирую я. «Это точно. Доело? Пошли». На выходе Дроздов расплачивается у стойки администрации, оставив гимнастке официантки щедрые чаевые. Я хочу поделить счет, но Рома смотрит на меня непреклонно, взглядом приказываю убрать пластиковую карточку туда, откуда я ее только что достала. Парковка перед лофтом почти пуста, поэтому мой взгляд сразу останавливается на блестящем на солнце черно-красном байке. Горло подскакивает ком. Я не поеду на этом. На чем? Не сразу понимает Рома, вертя головой по сторонам. Проверяя, не едет ли еще кто-то позавтракать в лофт этим ранним утром. Гроздов продолжает двигаться вперед по направлению к огромному мощному литому байку. Именно верхом на нем Рома приезжал в университет. Несмотря на то, что внимания на парня я там почти не обращала, этот факт прочно засел в моем мозгу. На твоем мотоцикле посмотри на меня. Показываю рукой на свое легкомысленное платье. Рома останавливается и скептически приподнимает брови, окидывая меня взглядом от головы до пальчиков на ногах, ногти которых выкрашены в инфантильный кислотно-розовый цвет. Неужели он не понимает? Мне вдруг становится стыдно сказать ему, что я тупо боюсь езды на любом двухколесном транспорте, включая велосипед. Да, я не умею кататься на велосипеде и боюсь ездить на мотоцикле. Даже если на моей голове будет шлем и на коленках и локтях защита, как у маленького ребенка, учащегося кататься на роликах. Боишься сверкнуть своими труселями, Лена? усмехается Рома, оценив мое молчание по-своему. Смотрит из лобья, почесывая ладонью подбородок. Он опять надо мной смеется. Перепалка в кафе забыта, впереди у нас новый батл противостояния и борьбы характеров. Я собираюсь узнать, кто спалил его студию и вытащить из него все подробности. А для этого надо усыпить его бдительность своей неотразимостью. Хочешь посмотреть на мои трусы, Рома? Наиграна Ашарашина. Это такой коварный ход? Эта гора тестостерона простила мое любопытство и решила позаигрывать. Потому что я определенно воспринимаю все это как легкие флирт и ощущаю волнующую щекотку под ребрами. «Думай, что хочешь», — загадочно произносит парень и, развернувшись, продолжает свой путь. «Так мы поедем, или ты на автобусе?» «Домой совсем не хочется. Хочется вот так стоять посреди улицы, залитой майским солнцем и обдуваемой теплым ветерком. Хочется провести еще немного времени с Дроздовым. Хорошо, я с тобой». «Отлично. Есть в тебе дух авантюризма, Канарейкина». Салютует вверх двумя пальцами Рома и, к моему огромному удивлению, проходит мимо мотоцикла. Останавливается рядом со станцией электронных самокатов и, нырнув в свой телефон, грузит приложение для их аренды. «А как же?» Не Непонимающе всплескиваю руками в направлении страшного скоростного монстра, оставшегося сиротливо стоять на полупустой парковке. «Забудь, он больше не мой. Я его продал» говорит Рома и коварно улыбается, наблюдая за моей растерянностью. «Самокат? Ни за что. Я согласилась на мотоцикл». «Зачем я вообще согласилась? До дома не так уж и далеко». Затем, что обаяние Дроздова перевесило мой здравый смысл. Его ямочки на щеках, длинные ресницы, мускулистые руки и приятный тембр голоса каждую минуту затуманивают мой мозг все сильнее. Надо же было так вляпаться ты просто согласилась, Лена. Неужели даже заднюю? Не знал, что ты такая трусиха. Со мной не стоит чего бы то ни было бояться, Канарейкина. Наклонив голову на бок, внимательно рассматриваю парня перед собой. Может, его расчет в том, что я сама сбегу от его экстремального предложения и исчезну с глаз до момента, когда нам нужно будет сходить в ЗАГС? Тогда он просто мог оставить меня на ступеньках лофта и быть свободным, идти на все четыре стороны. Рома не похож на человека, который борется со своей раздражительностью. Он выглядит довольным, и наше общение его определенно забавляет. Несмотря на все сложности, которые я привнесла в его жизнь. Неужели у него нет других более важных дел? Например, разбираться с рэкетирами, которые сожгли его студию. Чем продолжить проводить время со мной? В душе расцветают бутоны давно забытых чувств. Покусываю губы, делаю робкий шаг вперед и кладу руку на черную прорезиненную ручку самоката. С вызовом поглядывая на Рому, только бы не выдать, как у меня трясутся коленки. Я ничего не боюсь, Ромочка, даже не надейся. Даже не надеялся, Канарейкина. Встань на него. Командует Рома, одобряя мой выбор самоката. По росту подходит. Ты не поедешь со мной? Я, знаешь ли, могу и пешком тут недалеко. Опять скептически интересуется Дроздов, намекая на мою непостоянность. То я очень смелая, то я трус-трус на коне катался. И как там дальше? Думаю, все смогут пропеть сами. У меня плохо с равновесием. Я тебя подстрахую и дам тебе шлем, его я оставил. Улыбаясь, произносит Рома и кивает в сторону своего бывшего железного друга. Это газ, Лена, а это тормоз, поняла? Не поняла, потому что думаю только о том, какие теплые у тебя пальцы и блестящие кари зеленые глаза. В общем, пускаю слюни вместо того, чтобы мыслить и рассуждать здраво. Это же Роман Дроздов, им эффективная пара. Почему ты продал свой байк? Любопытная Варваря, знаешь, что оторвали Лена? Мастерски уходит от ответа мой будущий муж и щелкает пальцем по моему, по его же словам, хорошенькому носу. Это связано с пожаром? А что говорит страховая? Я ничего не скажу тебе, Канарейкина, не а. Даже не надейся. Дроздов оставляет меня одну, чтобы забрать шлем с мотоцикла, а я, вцепившись мертвой хваткой в руль самоката, смотрю в его широкую прямую спину, обтянутую светлой футболкой. Как можно быть таким упертым, закрытым ослом? Он со своими друзьями, подругами общается так же? Не удивлюсь, если его мама даже не в курсе этого пожара. Вот же. А-а-а!» Насчет проблем с равновесием я не шутила. Стоит на секундочку потерять концентрацию и воспарить поближе к розовым облакам, как самокат наклоняется и начинает падать, и я вместе с ним. Чтобы хоть как-то удержать баланс и опору, нажимаю на газ и уезжаю я недалеко. Всего до Бордюра, где самокат резко останавливается, встретив преграду, а я по законам физики с ускорением устремляюсь к земле. «Лена, твою мать!» Со стоном произносит Рома, спеша в мою сторону. Сидя в центре клумбы, рассматриваю свои потери. Подол платья испачкался в грязи и порвался. Коленки ободраны, ладони неприятно саднят. Солнечные очки валяются в одной стороне, вывалившийся из сумки блеск для губ в другой. Цела. Раздаются рядом озабоченные. «Хочу похныкать. Лицо непроизвольно кривится, когда Рома аккуратно тянет меня вверх. «Это ты виноват». «Естественно». От его мягкого и заботливого тона плакать хочется еще сильнее. Шмыгнув носом, я вытираю его пыльной ладонью. В полном молчании под руку мы добредаем до ближайшей лавочки в тени. Рома опять оставляет меня одну, предварительно убедившись, что я не сдвинусь с места и не сверну себе шею. «Жди меня». «Куда я теперь денусь?» Подняв несчастный самокат и поставив его на место, Дроздов широким и быстрым шагом направляется к ближайшему дому с зеленой зелёной вывеской аптека. Покорно жду и не двигаюсь, рассматривая, как на коленках выступают капельки крови. С тоской думаю о том, что у меня с собой даже влажных салфеток нет, только антисептик. Можно попрыскать им на раны, чтобы не умереть от столбника. Пока я решаюсь, на это возвращается Дроздов с небольшим пакетом всего необходимого. Опускается передо мной на корточки и осторожно обхватывает пальцами мою лодыжку. Тянет на себя. «Я сама». Пищу протестующе. «Угу, я только что видел, какая ты самостоятельная». На секунду отвернулся, уже нашла приключение на свою задницу. «Вот точно, на с тобой не соскучишься». Точно так же отчитывал меня папа в детстве, когда я, свалившись с велосипеда, разодрала себе локти а потом мазал их зеленкой, дуя на раны и вытирая мои слезы. Сейчас я не рыдаю, крови не так много, да и зеленку Рома не взял, ограничился перекисью водорода и пластырем. Но эмоции, которые я испытываю, очень похожи. Несмотря на боль в коленях и ладонях, на душе и в сердце тепло и спокойно. «Знаешь что, Ромочка?» «Что?» — спрашивает, не отрываясь от дезинфекции моих ссадин. «Действует нежно и осторожно». Аккуратно обрабатывает нетравмированные участки вокруг и стирает капельки крови ватным тампоном. Рассматриваю ёжик его волос, борясь с нетерпимым желанием провести по нему рукой. «С тобой тоже не скучно». Мой голос звучит не так беспечно, как раньше. Тихо и искренне. Дроздов медленно приподнимает голову и с удивлением заглядывает в мои глаза. Я выдерживаю этот взгляд и безуспешно пытаюсь скрыть толпу бегущих по коже мурашек. Он дует мне на раны, а я, кажется, проваливаюсь под лед так не вовремя нахлынувших чувств.